Глава 31. В погоне за сокровищами. — Джим, — сказал мне Сильвер, когда мы остались одни, — я спас твою жизнь, а ты спас теперь мою. Ведь я слышал, как доктор предлагал тебе бежать, а ты отказался. Нам стоит теперь крепко держаться друг за друга, дабы не пропасть. Нам крикнули, что завтрак готов, и мы уселись на песке около костра. Видно было, что ни дров, ни мяса пираты не жалели. Последнего было изжарено гораздо больше, чем все мы могли съесть. И когда завтрак кончился, один из разбойников со смехом бросил оставшиеся куски в огонь. Но Сильвер, сидевший со своим попугаем на плече, ничего не сказал по поводу такой расточительности. — Ну, друзья, — сказал он, — счастливы вы, что за вас думает такая голова, как моя. Теперь мы добудем клад, а затем будем искать ишхуну и, наверное, найдем и ее. Во всяком случае, преимущество на стороне тех, у кого есть шлюпки. Что ж до заложника, то пока мы его побережем, а когда найдем клад, то дадим ему все, что ему причитается, за все добро, которое он нам оказал. Пираты весело смеялись над этими словами, а у меня сжалось сердце. Я знал, что если бы Сильверу было выгодно, то он, недолго думая, пожертвовал бы мною. Но если бы даже он и свое слово относительно меня, то и тогда мне угрожала опасность. Что могли мы сделать с ним вдвоем против пяти здоровенных матросов, если бы у них возникли какие-нибудь подозрения? Меня беспокоила также судьба моих друзей. Почему они оставили форт? В этом крылась какая-то тайна. Как и в словах доктора «Берегитесь криков, когда будете искать клад». Эти тревожные мысли не давали мне покоя, и на сердце у меня было тяжело. Неудивительно, что от этого я почти ничего не ел и с грустью думал о предстоящих поисках клада. Наконец мы отправились на поиски. Вероятно, наше шествие со стороны имело странный вид. Все были в матросском платье, и все, кроме меня, вооружены. Впереди шел Сильвер с двумя оружиями, кортиком за поясом, пистолетами в каждом кармане и с капитаном Флинтом на плече. За ним выступал я, обвязанный вокруг пояса толстой веревкой, свободный конец, который Сильвер держал в руках. Затем шли остальные матросы. Одни с заступами и лопатами, другие с ветчиной, сухарями и ромом для обеда. На поиски мы отправились в полном составе, не исключая и матроса с простреленной головой. Спустившись на берег к шлюпкам, из предосторожности решили взять с собой обе, на которых мы и разместились. Объяснение значения Красного Креста на карте вызвало спор еще дорогой. Там было сказано следующее. Высокое дерево на склоне подзорной трубы. Направление к С от С, С, В. Остров скелета В, Ю, В через В. 10 футов. Итак, прежде всего, надо было отыскать высокое дерево. Бухта была окружена плоскогорием, которое примыкало на севере к южному склону подзорной трубы а на юге переходила в скалистую возвышенность, носившую имя фокмачты. Вершина плоскогорья поросла соснами, среди которых то там, то сям поднимались более крупные их представители, но которое из них было высоким деревом флинта, это определенно можно было решить только на месте и при помощи компаса. Однако это не мешало пиратам спорить об этом до ожесточения. Подплыв кустью речки, мы вышли из лодок и стали подниматься на плоскогорье. Сначала почва была сыпучая и рыхлая, так что подниматься было очень трудно. Но потом грунт мало-помалу становился все более твердым. Мы приблизились к лучшей части острова. На каждом шагу попадались цветущие кустарники, и зеленые рощицы мускатного ореха чередовались с розоватыми стволами тенистых сосен. Свежий бодрящий воздух был пропитан пряным сосновым ароматом. Пираты шли в рассыпную, весело перекликаясь друг с другом, И только мы с Сильвером отстали от остальных, так как ему было нелегко подниматься по каменистому склону. Пройдя с полмили, мы достигли уже вершины плоскогорья, как вдруг один из разбойников громко вскрикнул от ужаса. Все бросились к нему и увидели зрелище, от которого у меня мороз пробежал по коже. На траве у подножия сосны лежал человеческий скелет, покрытый кое-где уцелевшим рубищем и обвитый ползучими растениями. Похоже. — Это был моряк, — сказал Джордж Мэри, ощупывая обрывки платья. — С Сукно настоящее матросское. — Ясное дело, моряк, — с усмешкой подтвердил Сильвер. — Откуда ж здесь взяться, епископу? — Только лежит он как-то чудно. — Действительно. Скелет лежал в неестественной позе. Ноги были вытянуты и приподняты, а руки, закинутые за голову, как у человека, собирающегося нырнуть, были обращены как раз в противоположную сторону. «Я догадываюсь, что это значит», — сказал Сильвер. «Это компас. Он там выдается точно зуб вершины острова скелет. Посмотрим, совпадает ли это с показаниями компаса». Оказалось, что скелет указывал прямо на остров, и на компасе, поставленном в том направлении, можно было прочесть «В», «Ю», «В» и далее на «В». «Тысяча чертей! — вскричал Сильвер. Уверен, это дело рук старика Флинта. Даже жутко становится, как вспомнишь о нем. Он был на острове с шестью матросами, убил всех и тело одного из них положил здесь вместо указателя. Этот по всей видимости был высокого роста и рыжий. Да, это должно быть Дайс. Помнишь Дайса, Морган? А, — отвечал Морган. Как не помнить? Он должен был мне денег, и вдобавок взял с собой мой нож. Ну что мы должны найти около него», — сказал кто-то. Флинт был не такой человек, чтобы шарить по чужим карманам. «Это правда», — согласился Сильвер. «А между тем тут нет ни ножа, ни денег», — сказал Джордж. «Очень странно». «Странно», — заметил Сильвер. «А ведь если б Флинт был жив...» «Жутко нам пришлось бы теперь, братца!» «Я собственными глазами видел, как он умирал», — сказал Морган. «Билли водил меня к нему». «Дело верное, он умер», — прибавил другой. «Но уж если кому и бродить по земле после смерти, так это ему. Сказать по правде, грехов за ним водилось немало». Но будет болтать», — сказал Сильвер. «Днем-то уж он во всяком случае не станет блуждать по земле. Идемте живей закладом. Мы тронулись в путь, но пираты притихли. Веселых голосов уже не раздавалось, хотя солнце по-прежнему ярко светило, и все кругом словно улыбалось нам.